«Вот оно, дети мои, настоящее счастье моих сограждан. Мотор закипает, когда мы торопимся на свадьбу», тоскливо сказал Наум Гершвин, когда они мрачно сгрудились у капота Колькиной машины. «Надо ж было так не вовремя. И автобуса уже не видно, и наши все на машинах уже проехали. Будем теперь нагонять, когда остынет». Он наклонился над мотором и потянулся, чтобы проверить температуру. «Не тронь!» – остановил его Судаков. «Ты же молодожен!» А то мало того, что опоздаешь, так еще и приедешь грязный, как чушка. Если мы тут зависнем надолго, Танюха успеет развестись и за другого выйти, — мрачно сказал Наум. — Если любит, то поймет, — коротко сказал сегу Самый спокойный из всей троицы, невысокий и субтильный комич, он с укоризной смотрел на дерганого Николая и мрачного, как туча Наума. И потом, зачем ждать? пока остынет мотор, если можно пойти к водоему и набрать воды. По такой жаре мы можем и в самом деле долго прождать. — Тебе, Серый, после тундры везде жарко, — отмахнулся Николай. — Я тебя уже просил так меня не называть, — не повышая голоса ответил Ашкоков. И в его узких глазах блеснул гнев. — Что у вас за манера заменять имена какими-то собачьими кличками? — И то верно. Наум пальнул окурком в середину серого валуна у обочины. Еще раз притани назовешь меня Нюшей, учти, колян, я тебя в ляпя ярви башкой макну. Куда? изумился Николай. в Ладогу, незнайка, — знайка, ухмыльнулся Наум. В то озеро, которое каждый уважающий себя ленинградец знает. Ты имел в виду петербуржец, я имел в виду твои шуточки. То есть бестани, мне можно тебя называть ушей. Верно? Рискуешь, судаков. Место тихое, свидетелей тут один Серёга, которого ты уже тоже задолбал. Так-так. На лицо преступный сговор? Дурашливо вздел руки к небу Николай. Не помешало бы вам прочитать басню об ивиковых журавлях, просвещенные друзья мои, и извлечь из нее мораль. Шило в мешке не утаишь. То было в Древней Греции, — невозмутимо сказал Сегу, докуривая лм А тундра многое видела, но обо всем молчит. — А мы не в тундре, а в Карелии, — заржал Судаков. — И с кем я еду? Слушайте. А давайте реально к ручью сбегаем, а то жрать уже хочется. Как представлю свадебный стол, аж брюхо сводит. Если опоздаем, эти кони тыгы дымские. Все слопают, нам только рожки да ножки оставят. «Вот рожки-то меня куда больше пугают!» — Наум выудил из багажника две канистры. «Покарауль свою лошадку, Коляныч, а мы Сего быстро воды притараним!» «Костюм не запачкай, тели-тели тесто!» — напутствовал его вслед судаков. «А то будешь на своей свадьбе Иванушку-глиняшку изображать!» «Ты у меня сам сейчас глиняшкой будешь!» — пообещал Наум. Он пересаливает своими шуточками, — заметил Ашкоков, когда они осторожно спускались к ручью. Иногда пошутить можно, но без конца острить — перебор. Забей, он всех манает. Такой вот шут Гороховой по натуре. Как только практиковать будет, рассчитывать, что на процессе от его шуточек судья с прокурором лопнут от смеха, и некому будет обвинение читать и... Из-за кустов от ручья донесся шум подъехавшей машины. Хлопнула дверца и раздался свороливый женский голос, договаривающий ранее начатую фразу. — Так что это ты мне всю дорогу будешь должен, если не хочешь, чтобы твоя овца ничего не узнала. — Заткнись! — парень выругался. — Надоело! И не смей Зину обзывать! Ты мизинца ее не стоишь! Выходить с канистрами к водоему в разгар такого разговора было неловко, и Наум и Сега задержались за кустами. Раздвинув ветки, они увидели белую Тойоту, украшенную свадебными лентами. А возле нее стояли парень в таком же, как у Наума, черном костюме с белоснежной сорочкой и цветком в петлице, и молодая женщина в элегантном бежевом платье. Но их внешний вид сильно портили багровое от злости лицо парня и перекошенное, как у бабы-яги, лицо девушки. У парня в руках была такая же канистра. Видимо, у «Тойоты» тоже закипел мотор. И, судя по всему, эмоции у обоих тоже перекипали через край. «Конечно, овца!» – злорасмеялась женщина. «Святая наивность, жизни не знает. Она хоть в курсе, чем муж с женой в первую брачную ночь занимаются?» Или об этом в ее галимых романчиках не пишут? Дженейр!» – она добавила пару нецензурных выражений. «Заткнись!» – парень замахнулся канистрой. «Ой-ой-ой, напугал, блин! И ручонками не маши! А то я кое о чем твоей курице расскажу, проинструктирую, какие позы ты любишь и какое клёвое у тебя родимое пятнышко на заднице!» «Посмотрим, как это твоему тестю понравится. Согнет он тебя в бараний рог и обратно на помойку вышвернет Не хочешь из аспирантуры вылететь кувырком? Сам заткнись и голос на меня не повышай. Будешь мне угождать и задницу лизать. Теперь моя очередь». «Только попробуй!» – заорал парень. И попробую. Как приедем, сразу Зиночке твоей что-то поведаю. А лучше сразу к ее папочке подойду. Секретиком поделюсь. Тем самым ты уже завтра...» Ругательство, вскрик, громкий плеск, тишина. «Лиза!» — севшим голосом прошептал парень. «Лиза, ты что? Извини, я... я не хотел. Лиза, ответь! О, черт!» Девушка в бежевом платье лежала навзничь, неестественно запрокинув голову. Ее лицо скрылось под водой, а платье и камень у воды были испачканы кровью. «Черт! Черт! Черт!» Парень заметался у берега, дергая себя за волосы. «Вот и поговорили! И кто мне поверит, что я ее только раз пихнул? Черт! И ведь все знают про нас! Тут же вспомнят, если что!» «Черт! Даже напоследок ухитрилась мне нагадить! Что делать? Что делать, мать твою?» Наум и Сега стояли оцепеневшие. Парень на берегу по-прежнему не замечал их. «Сейчас так ей и признался!» Остановившись, зло рассмеялся он. «Уже бегу, блин, в ментуру! Нет, лиска ты мне жизнь не испортишь! Сама виновата, дура! На каблучищах к ручью поперлась! Могла и без меня подскользнуться!» Хорошо, нет никого. И никто не видел, как она ко мне в машину подсела. Скажу нет, не видел, не знаю, с кем она ехала. Кто подвозил, того ищите, а я один ехал. Уезжать отсюда надо, черт, и так опаздываю. Меня новая жизнь ждет. Парень пригладил волосы, огляделся в поисках выпавшего из бутоньерки цветка, плюнул и прыгнул в машину. Рассыпав веер прибрежных камешков и воды, Тойота развернулась и взлетела по склону. Почва каменистая, и следов от шин не осталось, — сказал Сергей. — Что с ней, Наум? Наум, успевший вытащить из воды девушку в бежевом платье, безнадежно покачал головой. — Скорая ей уже не нужна. По-моему, она даже понять ничего не успела. — У тебя сотовик есть? — У Кольки есть. — Жаль, мы номер тачки не запомнили. Вот же гад! — бросил девчонку в воде и слился. Почему не запомнили? Я запомнил. Тогда пошли скорее за сотовым. Милицию надо вызывать. Ишь, в новую жизнь он спешит. Сволочь такая. Извини, колесо пропороли. Вымученно улыбнулся на ум, подойдя, наконец, к Тане, одиноко сидящей за столом для молодоженов в банкетном зале. А запаски у Коляна не было. Еле выкрутились. Самое интересное пропустили. Таня не стала закатывать сцен, увидев, как вымотан молодой муж. Она сразу поверила ему. Тут в соседнем зале тоже свадьба гуляла. Так приехала милиция и арестовала жениха. Невеста упала в обморок. Ее отец такой солидный, какой-то ученый, оругался как извозчик. Гости, по-моему, уже на нервнике упились до полного наркоза. Я уже боялась, что и с вами что-то подобное случилось. Эх, самое интересное пропустили, пока запаску добывали.